Мне двадцать хандрю. Горько. Вчера мне исполнилось двадцать лет. Девочки сделали неожиданный подарок. Билет на концерт заезжих гастролеров. Они так искренне старались сделать меня счастливой, хотя бы на один вечер. Неловкая я для общежития. Девчонки открытые, искренние, жаждущие помочь всем на свете. людям, животным, бесконечно беседуют с какими-то странными людьми о спасении души. На днях подобрали где-то бездомных щенят, выхаживают, а я воображала чертова. Слава Богу, у нас с салькой нет ни щенят, ни собеседников, и хотя комната наша проходная, мы пытаемся поддерживать в ней относительную чистоту. В лаборатории продолжаю взвешивать яды и насквозь пропитываться ими. Внешне клоунствую, превратила лабораторию в театр, смешу публику, рисую шаржи, пишу эпиграммы. Одним словом, бурно оживляю обстановку нашего морга, в кавычках, и веселее меня, девчонки, не сыщешь, но это внешне». Должна тебе признаться, что все свои двадцать лет живу с ощущением сердечного ожога, острой душевной боли, природы которой не знаю и не найду утешения. Не то чтобы меня не занимает окружающий мир, еще как занимает, но внутренний занимает больше, несоизмеримо больше. Мучаюсь этим, виню себя и каюсь». а поделать ничего не могу. Единственное, что спасает, это письма к тебе и дневник. Как только беру в руку ручку и под нее ложится чистый лист бумаги, я становлюсь человеком. Все во мне обретает определенность. Поэтому пиши чаще. Я чаще буду тебе отвечать, а значит, меньше хандрить, и злословить по поводу общаги и лаборатории. Тайка. 10 декабря 1973 года. Сеймчан.